Я виноват. Всю прошлую ночь свирепый теплый ветер дул прямо в мой сон из Вайоминга через Монтану. Сотрясая ветви сновидений, он спускался к корням того, что я считаю собой. Кошмар следовал за кошмаром, подобно машинам в час пик на шоссе в Заввение. Мне снилось, что я начинающий комедиограф в Риете, который медленно увядает в телевизоре. На горизонте маячил рейтинг Нильсона. Подобные серому холодному топору. А может, это был очередной рассвет моего будущего. Примечание. Рейтинг Нильсона. Рейтинг телепередач. Конец примечания. Я показывал первый номер звезде программы, стареющему еврею-гомосексуалисту. Ему не нравилось. — Где вас учили писать? — спрашивал он. — В курятнике? Ветер и ночь, казалось, не прекратятся никогда. Спальня стонала, как привидение, деревья все так же хлестали небо, и мои сны трясли, словно пара вставных зубов в доме престарелых во время землетрясения. Они прыгали при кроватном стакане, как рыба. Я сбросил оковы последнего кошмара, и глаза проложили тоннель от сна к рассвету. Я торопливо выбрался из постели, оделся и вышел во двор. Мне хотелось сбежать от всего, что хоть как-то относилось ко сну. Меня приветствовали куры. Они стояли на ветру перед курятником и смотрели в мою сторону. Перед нами было футов тридцать. Ветер повернул на курятнике щеколду, распахнул дверь, и теперь все куры таращились на меня. Конечно, раз дверь открыта, куры просто обязаны выйти наружу и встать на самом ветру. Так они рассуждают. Хорошо еще, что их не унесло ветром. Кто-то бы они удивились, обнаружив себя в Айдахо. Рассвет и ветер цветом и манерами напоминали серый топор. Куры смотрели на меня с осуждением, «Как будто я был виноват в сильном ветре, как будто я специально это устроил, может, даже распахнул их чертову дверь».